Венам, хотя был такой дом в зимнее время Облиняю к тридцатке давление системы На позвонке ощущаю Я безработный на парижской панели Задирал колпотки Перед потным оборотил в погонах Богатые понтуют Моя по доброте душевная забирает в душе добро к носу, если снайпсом питается круаханами в садах Франции Блин, в садах Франции Лефинида, лови да. веблот табак Мы не сынки богатых мамок и папок Мы про традиции, как ума для полиции Поможем тебе подняться и опуститься Блин, не криви лица, насладись этим полетом Я совершенствую мост, как кто-то поет там кто орет ты и блашет, как стрелы дура Ты пишешь заявы, хуям прокуратура как что прям на туре самолёт и башет низ. Так же чёрный камень на карнизе Приглянись, чумодная тема? Блэй Крок Фейва Фэмили парля все паси сюда, бэйпа Это наша обитель, взгляд средства Высшая точка КМС комсабля Душа. Я ще утра під пивасом про Францію слушал.